Сонно делает несколько шагов, официанты гасит свет, и сознание его выключается. Наедине с собой этот человек всегда спит. Но пока в кафе еще остается десятка-два клиентов, это холостяки невысокого ранга, инженеры, служащие. Обычно они наспех обедают в семейных пансионатах, которые зовут своей столовкой, и поскольку всем им хочется позволить себе шикнуть, они пообедовв приходят сюда выпить по чашечке кофе и поиграть в кости они шумят негромко и не стройно такой шум мне не мешает им тоже чтобы существовать надо держаться кучно а я живу один совершенно один не разговариваю ни с кем и никогда ничего не беру ничего не даю самоучка не в счет. есть конечно франсуаза хозяйка приюта путейцев. но разве я с ней разговариваю Иногда после ужина, когда она подает мне кружку пива, я спрашиваю: "У вас сегодня вечером найдется минутка?" Она никогда не говорит нет. И я иду за ней следом в одну из больших комнат на втором этаже, которую она сдает за почасовую или паденную плату. Я ей не плачу. Мы занимаемся любовью на равных. Она получает от этого удовольствия. Мужчина ей нужен каждый день, и кроме меня у нее есть еще много других. И А я освобождаюсь от приступов меланхолии, причины которые мне хорошо слишком хорошо известны. Но мы почти не разговариваем, да и к чему? Каждый занят собой, впрочем, для нее я прежде всего клиент из кафе. Скажите, говорит она, стягивая с себя платье. Вы пробовали в Брико? На этой неделе его заказали двое клиентов. Официантка не знала, пришла и спрашивает у меня: А это камелоижоры, они, наверное, пили его в Париже. Но я, когда чего не знаю, покупать не люблю. Если вы не против, я останусь в чулках. В прежнее время бывало, она уйдет, а я еще долго думаю об бане. Теперь я не думаю ни о ком. Я даже не ищу слов. Это перетекает во мне то быстрее, то медленнее. Я не стараюсь ничего закреплять, течёт, но ну и пусть себе от того, что мысли мои не облекаются в слова, чаще всего они остаются хлопьями тумана. Они принимают смутные, причудливые формы, набегают одна на другую, и я тотчас их забываю. Эти парни меня восхищают. Прихлебывая свой кофе, они рассказывают друг другу истории четкие и правдоподобные. Спросите их, что они делали вчера, они ничуть не смутятся, в двух словах они вам все объяснят. Я бы на их месте начал мямлить. Правда и то, что уже давным-давно ни одна душа не интересуется, как я провожу время. Когда живешь один, вообще забываешь, что значит рассказывать. Правдоподобные истории исчезают вместе с друзьями. События тоже текут мимо. Откуда ни возьмись, появляются люди, что-то говорят, потом уходят, и ты барахтаешься в истории без начала и конца. Свидетель из тебя был бы никудышный. Зато все неправдоподобное, все то, во что не поверит ни в одном кафе, этого хоть пруд пруди. Вот, к примеру, в субботу, часа в четыре пополудни, по краю деревянного настила возле площадки, где строят новый вокзал, бежала пятясь маленькая женщина в голубом и смеялась, смахая платком. В это же самое время за угол этой улицы, насвистывая, сворачивал негр в плаще кремового цвета и зеленой шляпе. Женщина все так же пятясь, налетела на него под фонарем, который подвешен к дощатому забору и который зажигают по вечерам. Таким образом здесь оказались сразу резко пахнущий сырым деревом забор, фонарь, славная белокурая малютка в голубом, в объятиях негра под пламенеющим небом. Будь нас четверо или пятеро, мы, наверное, отметили бы это столкновение эти нежные краски, красивое голубое пальто, похожее на пуховую перинку, светлый плащ, красные стекла фонаря. Мы посмеялись бы над растерянным выражением двух детских лиц. Но одинокого человека редко тянет засмеяться. Группа приобретала для меня на миг острый даже свирепый, хотя и чистый смысл. Потом она распалась, остался только фонарь, забор и небо.